Глава восьмая. Слава. «У тебя передозировка борщом, что ли, была, матрешка?» Слышится в трубке недовольный голос Гаса. Младший одеяло в клочья и задрал, пока ответного звонка от своей розовой подружки ждал. Аж до сих пор башка чугунная. «Ты где была?» Я поплотнее кутаюсь в вязаный плед, и отваливаюсь на подушку. Мама знакомила меня с новым ухажёром. Кажется, она наконец оправилась от разрыва с Люциусом и снова счастлива. «Всего день дома, а уже динамишь меня, матрёшка!» — ворчит динамик. «Ты через неделю-то имя хоть моё вспомнишь?» — Хм! — ревняшка. Приправив голос тоном соблазнительницы, мурлычу. — Я могу позвонить тебе сейчас. Ноутбук у меня под рукой. — У меня сейчас совещание, матрешка, — уныло сообщает Газ. — Боюсь, мои хоббиты прихереют, если Гендель за столом свой посох достанет. Я перезвоню тебе, как освобожусь. Я делаю над собой усилия потому что дала себе слово не идти по пути наименьшего сопротивления, и признаюсь. Не получится. Когда ты освободишься, я буду сидеть на ужине у отца. Он хочет познакомить меня со своей будущей семьей. Даже за тысячи километров психическая волна раздражения, исходящая от газа, ударяет мне в ухо. А то вдруг ты в машине с соседнего сиденья Егорку недостаточно хорошо рассмотрела. Помимо Егора, там есть еще Кристина и Анжела. Я стоически держу оборону. С ними я тоже хочу познакомиться. Газ тяжело вздыхает, но, к счастью, решает не атаковать меня приступами ревности дальше. Ладно, матрешка, судя по топоту лап, Хоббит и близко. Напишу, как освобожусь. «Люблю тебя, Малфой». Голос Гаса смягчается, и я почти вижу, как его губы трогает улыбка. «Люблю тебя, Слава». Провалявшись в кровати еще полчаса, я, наконец, встаю и иду в гардеробную и инспектировать вешалки в поисках одеяния, которое наповал влюбит в меня новую семью демона Игоря. Понравиться Таносу, влюбить в себя Анжелу. Насколько было бы проще, если бы мама с отцом не разводились. Понравился родителям в детстве, и всю жизнь почиваешь на лаврах. К дому отца я приезжаю в прикиде няшного мамонтенка вязанный помпон, мохнатый полушубок и уги. Паркую свой Яндекс.Драйв вдоль обочины и топаю к подъезду. Немного волнуюсь, потому что правда хочу понравиться отцовской невесте. Несмотря на его дрянной характер, я очень люблю отца и искренне желаю ему счастья. Дверь двухуровневой отцовской берлоги распахивается, из порога Вызывая обильное слезотечение от ослепительной белизны виниров, мне улыбается высоченная дама. Она и правда Анжела. Крупноватая челюсть с большим напичканным инъекциями ртом, неестественно впалые скулы, неужели зубы удаляла? Гладкий как яйцо лоб и подтянутые к подбородку сиськи. Гаса бы уже тошнило прямо на ее пятнадцати сантиметровые лабутены. Здрасте, я Слава. Решаю не затягивать обоюдное разглядывание. Приятно наконец познакомиться, Станислава. Отмерев, восклицает эта сеньора и поистине царским жестом приглашает меня войти. Я Слава, поправляю ее скидывая своих милых мохнатиков с ног. Вот честно, не такого я ожидала. Думала, увижу кого-то вроде Мэрил Стрип или Моники Белуччи, а тут состаренная версия Марии Погребняк. «Я уж думал, тебя в этом Макдональдсе разнесет, а ты как будто еще схуднула», раздается голос отца за спиной. С возвращением, Жданова-младшая. Я встречаюсь взглядом с демоном Игорем и невольно начинаю улыбаться. Моя дочерняя любовь к нему граничит с адомазохизмом. Уже давно ничего не указывает на то, что отец вообще испытывает ко мне хоть какие-то теплые чувства. Но я все равно лелею в памяти детские воспоминания о нем и втайне... Считаю себя папиной дочкой. Это потому, что я тонкой костью в тебя пошла. И тебе привет, папа Игорь. Отцу под пятьдесят, но он всю жизнь, как русская борзая на диете. Высокий и стройный, так же, как и мама. Так что я могу хомячить все подряд, не боясь поправиться. Прошу, Станислава, проходи к столу. Барби 40+, плюс, виляя бедрами, подходит к отцу и тянет на маникюренном ногтем по его щеке. «Игорюш, тебя это тоже касается». И вот так на моих глазах циничный демон Игорь превращается в ванильного Купидона. Взгляд, как у кота подмятый, и на лице блаженная улыбка. Ту. Кажется, Они планируют начинать целоваться, поэтому я спешно ретируюсь на кухню, где за праздничным столом восседает, собственно, Барби-прицеп, тщательно уложенный гелем Рафинат и его сестра Зефирка. Привет! Здороваюсь с ними и для пущей убедительности салютую пальцами, сложенными галочкой. Слава! Рафинад соскакивает с места и направляется ко мне с явным намерением чмокнуть. Увернувшись от сахарного нападения с ловкостью Роя Джонса, я выдвигаю для себя стул и усаживаюсь напротив зефирки. Зефирка — моложавая копия Анжелы, тоже арбузное декольте, те же губы на пол лица. Вот только она мне не улыбается. На кукольном лице такая мина, словно перед ней упаковку качественного французского мюнстера вскрыли. «Рада познакомиться, Кристина!» — бодро фальшивлю ей в глаза. «Я — твоя почти сестренка, Слава!» Зефирка кривит глянцевый клюв и гундосит. «Ты меня старше на четыре года. Кто кому еще, сестренка?» этому справочнику косметологии чего, двадцать? Я думала, она ровесница Рафинада, как минимум. Как проходит акклиматизация, слава? Интересуется Егор. Когда готова выйти в офис? Думаю, с понедельника. Отвечаю, косясь на блюда, наполненные нетипичной для русского застолья едой. Зелёные салаты без маска майонеза паровой тунец, жидкий мини в стеклянной кастрюльке. Похоже, по дороге домой придётся заскочить в КФС. «Вижу, уже общаетесь», — расплывается в улыбке Анжела, цокая каблуками по паркету. «Как я рада, что наши дети нашли общий язык!» Рафинат соскакивает с места и выдвигает для нее стул. На секунду я думаю, что то же самое он сделает для демона Игоря, но, к счастью, у него хватает ума вернуться на место. Итак, Слава! Отец зачерпывает ложкой политую какой то полезностью зелень и, сморщив нос, проглатывает ее. Эти тупицы в халатах «Меня на домашний карантин посадили, а у меня сделка горит. Егор месяц работает у меня и мало-помалу шарит. Ты тоже не дура, быстро разберешься». «Нанял бы кого, да все жены...» Он косится на Анжелу, которая качает головой, демонстрируя свой осуждающий «ай-ай-ай». Обманывают. «А вы...» Плоть и кровь как-никак. Секундочку. Плоть и кровь здесь одна. Я. А понаехавший уральский сахарок неизвестно чей. В общем, трудитесь плодотворно, за баблом не постою, заключает отец, делая глоток какой-то свежевыжатой бурды. Отчет мне очно, «Раз в неделю». «Все будет хорошо, пап», — уверяет Рафинат. «Я с самого начала знал, что мы со Славой сработаемся. Не знал только...» Он устремляет на меня свои голубые щенячьи глаза и начинает застенчиво улыбаться. «Что она такая красавица у тебя?» «Тш! И кто на такое ведется?» «Первоклассницы из Первоуральска?» Я слежу за реакцией демона Игоря, нарежущая слух «папа», но он делает вид, что ничего странного не происходит. «Любовным зельем, что ли, его опоили? Где мой изрыгающий сарказм папаша?» «Да, пап», — сладко улыбаюсь родственнику, нарочно делая акцент на последнем слове. «Все будет хорошо. Ты пока спокойно щель в своем желудке заращивай. Вижу ты в хороших руках». Длинная клешня Анжелы, как по команде, обвивает отцовскую шею и начинает как-то особенно порочно поглаживать ее. Врачи говорят Игорю сейчас – Особенно нужна забота близких. Диета, отсутствие физических и нервных нагрузок. Можешь не волноваться, Слава, я тщательно за ним слежу. На фоне ее перекошенного скорбью лица я чувствую себя бездушной болванкой. Признаю, я не настолько обеспокоена периодом его реабилитации. Главное же, что операция позади. «Думаю, в Америке у Славы есть дела поважнее, чем беспокоиться о папе», — язвительно тявкает Зефирка. «Ах, ты ж мелкая гашня! Ну вот зачем она так? Я же хотела себя милой няшей показать». «Следи за языком, Кристина», — строго роняет Рафинат. «Твоего мнения не спрашивали». Я сама могу постоять за себя, Егор. Осекаю ненужную протекцию и поворачиваюсь к Кристине, которая изо всех сил пытается удержать на лице выражение уверенной в себе стервы. Мы с тобой еще совсем мало знакомы, сестренка. Поэтому, чтобы ты в будущем сопли на кулак не мотала, сразу предупрежу. Я не та, На ком ты свой детский сарказм тренировать сможешь? Этот ворчливый дядя, тычу пальцем в отца, был моим двадцать четыре года. А ты здесь сколько? Четыре недели? Думаешь, у тебя есть право критиковать мое отношение? Слава! — рявкает отец под протяжное оханье Анжелы. Не нужно ссориться за столом. «Я и не ссорюсь, пап», – парирую дело наравнодушно, «хотя у меня от злости аж большие пальцы на ногах сводит». Решила ускорить процесс знакомства с новой семьей, чтобы, так сказать, пресечь на корню ложные ожидания. «Давайте продолжим ужин», – нервно лепечит Анжела. «Прошу». «Кристина?» С тобой я поговорю позже. Остаток вечера я жую безвкусную зелень, и мы обсуждаем дела фирмы. К ее чести, зефирка больше не проронила ни слова. Когда рабочие темы для разговоров иссякают, я говорю, что мне пора ехать, и, поднявшись из-за стола, направляюсь в коридор. «Я тебя провожу, Слава!» Мгновенно подрывается Егор под одобрительный кивок головы своей родительницы. Натянув шапку, я заблаговременно протягиваю Рафинаду руку, чтобы пресечь все попытки обнимашек. «Извини мою сестру», — сжимает он мою ладонь мягкими пальцами. «Вообще-то она хорошая девочка, просто иногда на нее находит». По прошествии этого вечера могу сказать, что на фоне пергидрольных женских особей самым нормальным мне видится рафинат До встречи в понедельник, Слава. Я взял у папы твой номер телефона. Он тычет в экран своего мобильного, зажатого в руке, и мой айфоша мгновенно начинает дергаться в кармане полушубка. «Это мой. Звони в любое время». Я киваю и выхожу за дверь. Странный вечерок. Приехав домой, миную воркующих на кухне Таноса и маму и запираюсь в своей комнате. Плюхаюсь на кровать и, открыв ноутбук, в окне скайпа тычу в иконку с надписью Гас младший Рот сам расплывается в улыбке, когда я вижу на экране взлохмаченную голову Гаса как бальзам на сердце после этой белобрысой кондитерской лавки. «Привет, матрешка!» Слышится из динамика его низкий голос. «Как знакомство с факерами?» «Мне совершенно не хочется возвращаться мыслями к этой семейке, поэтому я игнорирую вопрос и сразу перехожу к сути». «Ты один?» Газ чуть наклоняет голову в бок, и его губы расплываются в плотоядной улыбке. «Чёрт! Да!»